Ее слова мгновенно вернули гладдано в агрессивное состояние. Хотя он знал, что не следовало проявлять свои эмоции. Сдержаться было уже невозможно. Кто из нас здесь грубый? М? Вы ведь сами знаете, на кого похожи. На особу, совершенно непривлекательную, вены на ваших ногах-то карты, которые едут нахрен. Вот так, мадам. Эй, ты последил бы. А то что, ты выселишь меня? Фильтрой базар? Гладен взял с прилавка последнюю монетку в десять центов и вышел вон, не произнеся больше ни слова. На улице, подойдя к стойке с газетами, он купил себе утренний выпуск. Вернувшись назад в безопасную прохладу комнаты, он наскоро пролистал газетенку в поисках раздела криминальной хроники. «Здесь точно будет статья про него!» Быстро читая заголовки на всех восьми страницах, он не обнаружил. Ни одной строчки об убийстве в мотеле. Совершенно расстроены. Гладден подумал, что в этом городе убийство чернокожей горничной просто не может стать событием. Бросив газету на кровать, он обратил внимание на фотографию с полосы, раскрывшейся при падении. Снимок изображал мальчика, катившего вниз на роликовой доске. Взяв страницу в руки, Гладден прочитал текст, напечатанный внизу фотографии. В заметке говорилось, что детские качели и другие аттракционы наконец подстроены вновь в Мак-Артур-Парке после долгого периода, когда их работе мешало сооружение станции метро. Гладден снова посмотрел на фото. Судя по информации, мальчика, изображенного на снимке, звали Мигель Аракс. Район, примыкавший к парку, не был знаком Гладдену, но можно предположить, что... Вблизи метро живут люди с невысокими доходами, значит, большинство детей окажутся из бедных семей, скорее всего, чернокожих. Ладден решил, что должен пойти в парк, но позже, когда закончит с делами и разберется в обстановке. С бедняками всегда проще, а они нуждаются, а потому более отзывчивы. Тут Ладден подумал про обстановку. Овладеть ситуацией он считал задачей номер один. Если хочешь скрыться, то не следует оставаться ни в этом мотеле, ни в любом другом. В таких местах всегда небезопасно. Ставки растут, и скоро за ним могли начать охоту. Овладевшим им опасности не основывалось ни на чем, кроме почти животного инстинкта. Скоро за ним придут. Нужно искать новое, более защищенное логово. Отложив газету, Гладен протянул руку к телефонной трубке. Глубокий прокуренный голос, прозвучавший в аппарате после того, как он набрал ноль, оказался вполне узнаваем. — Это Ричард из шестого. Хотел бы просто извиниться за то, что она говорила вам только что. Я был очень груб и прошу меня извинить. Она не отвечала, и Гладен решил, нужно наступать. — Знаете, вы, в общем-то, правы. Здесь ужасно одиноко, и как мне кажется, это действительно могло дать основание сказать то, ну, о чем вы говорили. Какое основание? Она явно не хотела разговаривать. Гладен продолжал. — Слушайте, вы же спросили, нравитесь ли мне. Пожалуй, отвечу, да, нравитесь. — Какое мне дело? Ты довольно раздражителен. Не люблю таких, кто знает, что у тебя на уме. — Я сам не знаю. Но есть сотка баксов подтверждения добрых намерений. Она снова помолчала секунду. — Ладно, я уезжаю из этой конюшни в четыре, потом у меня выходной. Если так настаиваешь, могу взять с собой за компанию. Гладно улыбнулся, стараясь не выдать себя голосом. — Дождаться не могу. — Знаешь, я тоже извиняюсь за все, что сказала. Ласкаешь слух. Скоро увидимся. Эй, ты еще здесь? «Конечно, милый. Как тебя зовут? Дарлена. Дарлена, я не могу терпеть до четырех». Она рассмеялась, повесила трубку. Ладно, не улыбнулся. Глава восемнадцатая Утром пришлось ждать до десяти часов, прежде чем в Денвере Лои Прайн казалась за своим рабочим столом. Меня уже одолели заботы, а ее день только начинался. Так что беседа завязалась с дежурных приветствий и расспросов, где я, чем занят, и таким образом туда попал. Наконец я с трудом добрался до сути вопроса. Когда ты составляла выборку по самоубийствам полицейских, в нее вошли материалы из Балтимор-Сан? Да, конечно. Я так и думал, но проверить никогда не мешает, а потом компьютер иногда ключит. Хорошо, тогда сделай поиск по выпускам Сан ключевым сочетанием. Джон МакКефри. Фамилию я продиктовал по буквам. Сделаю. За какой период? Точно не знаю. Давай за пять лет. Когда нужны результаты? Вчера вечером. Кажется, хочешь повисеть на трубке. Именно так. Я услышал, как Лори застучала по клавиатуре, набирая запрос, чтобы занять время. Я положил на колени томик по и стал перечитывать стихи. При дневном свете они не оказывали такого угнетающего действия, как прошлой ночью. Так, приехали. И здесь довольно много ссылок. Целых двадцать восемь тебя интересует что-то конкретное. А нет, пройдемся по самым свежим. Я неплохо представлял себе процесс поиска. Перед Лори на экране заголовки головки статей примерно один абзац текста из каждой. Вот последнее. Детектив уволен за причастности к смерти напарника. Очень странно. Почему эта информация не выплыла при первом поиске? Прочитай, что пишут в самой статье. Я вновь услышал переступ кнопок. Вот, слушай. Детектив из полиции Балтимора уволен со службы в прошедший понедельник из-за своего вмешательства в расположение улик на месте преступления. Ранее весной уволенный пытался представить дело так, будто его напарник вовсе не покончил с собой. Увольнение детектива Даниэла Блэдшоу инициировал совет по правам служащих департамента полиции после двухдневных закрытых слушаний. Блэдшоу там не присутствовал и никак не прокомментировал решение, однако офицер полиции, представлявший на слушании его интересы, отметил, что в департаменте с его коллегой поступили излишне жестоко, особенно учитывая его более чем 20-летний послужной список. Если верить официальной информации, напарник Блэд Шоу, детектив Джон Маккэфри, скончался от огнестрельного ранения, нанесенного из его личного оружия 8 мая текущего года. Тело обнаружила супруга жертвы, Сюзанна, которая вызвала Блэд Шоу, оказавшегося на месте до приезда полиции. Утверждается, что Блэд Шоу вошел в комнату своего напарника, и уничтожил посмертную записку, найденную им в кармане жертвы, а также изменил расположение предметов, чтобы позднее представить ситуацию как убийство. Полиция заявила, «Джек, ты слышишь меня?» «Продолжать?» «Да, да, продолжай». Полиция заявила, что Блэд Шоу пошел еще дальше. Он прострелил мертвому МакКеффри ногу. После этого блэдшоу Шоу велел Сюзанне позвонить по 911 а сам покинул место происшествия, позже изобразив изумление в ответ на информацию о гибели своего напарника. Считает, что Мак Кэфри сначала выстрелил в пол и лишь после этого вложил ствол пистолета себе в рот, чтобы произвести второй, ставший смертельным выстрел. Следствие пришло к выводу, что Блэд Шоу попытался представить эту смерть убийством из-за того, что в последнем случае жена Мак Кэфри Сьюзанна могла претендовать на значительные выплаты по страхованию жизни и здоровью супруга, а также на увеличенную пенсию. Схема, построенная Блэдшоу, вышла наружу во время допроса Сюзанны МакКеффри относительно всех обстоятельств дня, когда умер ее муж. Она случайно проговорилась, что наблюдала за действиями Блэдшоу. «Я читаю не слишком быстро. Ты записываешь?» «Все в порядке. Продолжай. Ладно, слушай дальше». Блэдшоу отверг какое бы то ни было участие в создании ложной схемы событий, а также отказался от любых свидетельств в свою пользу на слушаниях в Совете правослужащих департамента полиции. Джерри Либлинг, коллега Блэдшоу и его защитник на слушаниях, заявил, что тот поступил как человек, лояльный по отношению к своему напарнику. Вот что сказал нам Либлинг. Все, что он сделал, попытался как-то облегчить жизнь вдове своего товарища. Что касается чиновников из департамента, то они явно зашли дальше, чем следовало. В итоге детектив Блэд Шоу потерял работу, карьеру, средства к существованию. Знаете, о чем это говорит остальным сотрудникам? Другие офицеры полиции, с которыми корреспонденты встречались в понедельник, выразили те же чувства. В то же время высокопоставленные руководители департамента заявляют,